Пространство сферы цивилизации. Планета Малая Заимка. Осень 2018 года. Резкий порывистый ветер швыряет пригоршни сухого снега. Он словно тысячи игл впивается в кожу людей и бессильно разбивается о стекла машин и броню шагающих монстров. Шесть многотонных громадин. Шесть воплощений силы. Шесть... Да ты поэт, Саня. Смолит мысленно ухмыльнулся. Всего-то шесть роботов выгрузились из транспортника. Причем далеко не самых новых и не самых сильных. Но впечатление производят такое, будто высаживается как минимум полк с частями усиления. Алекс хмыкнул, уже не стесняясь, услышав в ответ понимающие смешки остальных пилотов. «Умеют же у нас работать, когда захотят. Понятия, не имею, каким образом режиссеры данного спектакля добиваются такого эффекта, но совершенно ясно другое. Вся эта выгрузка не более чем представление, предназначенное для сидящих на планете шпионов. В том, что их здесь хватает, нет никаких сомнений. От сюда за непригодность агентов из всех уголков сферы цивилизаций и соглядатаев Ордена Хранителей до разведки Кирнуса, собирающие любые сведения об обороноспособности объекта атаки. Чем отличается шпион на захолустной, никого не интересующей планете, от медведя? Правильно, тем, что медведь спит только зимой. На заимке появилось наемное подразделение, ранее неизвестное и обладающее роботами. Учтем и постараемся его либо вывести из игры, либо уничтожить максимально быстро и без потерь. Логично? Но это первый слой. Второй? Для умников из аналитического отдела. Роботы принадлежат пропавшему несколько лет назад эскадрону смерти. Это интересно, но никак не влияет на расклад сил. А ведь наверняка есть еще и третий, и 10 и 137-й слои. И все они построены на неконтролируемых сознанием реакциях на определенное сочетание различных фактов, причем выстроены так, чтобы самый изощренный ум, самый опытный глаз сосредоточились на шагающих великанах, пустив остальную технику и людей по линии некоторое количество пехоты и легких бронемашин. В принципе, это логично и правильно. Роботы являются основной ударной силой в наземных операциях. Артиллерия, танки и пехота могут лишь противостоять им, но не больше. Вывод абсолютно точный и совершенно неверный в данном случае. Алекс снова усмехнулся, вытянув картинку с изображением идущих следом бронемашин. Все они имели абсолютно одинаковый вид из-за обтянутых брезентом каркасов, скрывающих силуэты установленного вооружения. Но «Смолит» уверенно выбрал идущую третью от головы машину. Она ничем не отличалась от ползущих спереди и сзади самоходных минометов. Но «Брезент», укрывающий всю верхнюю часть стилета, прятал результат работы советских цветоводов – противотанковое жидкопороховое орудие «Астра».